Словно пародия на людей, идущих друг за другом. В центре пруда желтело круглое здание с куполом. «Что это?» «Петергов», — махнул рукой уберфюрер. Седой кивнул. Раньше тут был офигенно красивый парк. Особенно осенью красиво. А теперь там заповедник. Вот этих самых». А здесь Иван кивнул на тянущиеся слева от железной дороги огромные заросли. Сначала он подумал, что это обычный мертвый лес, вроде того, что рядом с Лояс. Но оказалось, что ветки огромных деревьев оплетены лианами и словно канатами стянуты между собой. Ощущение от этого леса было странное. Словно он единое целое и смотрит на них внимательно. Да ну, ерунда. Хотя заходить в такой лес я бы не стал, подумал Иван. Хрень какая-то, сказал Убер. Седой заворчал одобрительно: действительно хрень. Дрезина стучала, двигатель тарахтел. Нелепая смерть Юры Манделы. Впрочем,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 Железная дорога тянулась между жилых и промышленных зданий, одинаково заброшенных, пустых. Что удивительно, иногда огромные корпуса заводов казались более живыми. Странное ощущение. Один раз за бетонной оградой промзоны Иван заметил что-то вроде осиных гнезд. Как их рисуют в детских книжках, только эти были побольше. Они возвышались метров на пять-шесть в высоту. Не хотел бы я разозлить таких ос, подумал Иван, и дальше смотрел только вперед. Словно обитатели гнезд могли почувствовать его внимание. В следующий момент рельсы вывели их между городских кварталов. Вдоль дороги тянулись покосившиеся бетонные заборы, местами зияли проломы. Первым тварей заметил Кузнецов. «Там, там!» — показал он куда-то вправо от дороги. Иван повернулся. От дальнего пятиэтажного дома в их сторону бежали три, нет, четыре собаки Павлова, синхронно, словно настроенные на одну волну. Дрезина стукнула, лязгнула, привычное таргтение двигателя. Иван поднял автомат. Вообще удивительно, что мы раньше не нарвались, при том шуме, что мы создаем. Но скорость у дрезины хорошая, оторвемся. Иван повернулся и похлопал Седова по плечу. Давай быстрее. Тот кивнул и сильнее прижал ручку газа. Двигатель взревел, металлический щелчок, Седой переключил передачу. Дрезина рванулась вперед. Скрежет катков по заржавленным рельсам стал невыносимо громким. Иван сжал зубы. Собаки, которых уже было больше десятка, начали отставать. «Оторвемся», — подумал Иван. Да Балтийска осталось всего ничего. Квартал, может быть». В следующее мгновение Уберфюрер заорал. «Стой! Стой!» — говорю! «Тормози!» Сидор рванул рычаг. Виз колодочных тормозов. Искры взлетели метра на полтора вверх. Дрезина дернулась так, что Иван чуть не пропахал землю носом, еле успел ухватиться за поручень, удержался. — В чем дело? — крикнул он. Оберфюрер привстал, посмотрел вперед, прижимая ладонь к лбу, как козырек. Уже начинало светать. «Скоро дигеры вообще будут как слепые». Скинхед присвистнул. Иван тоже выпрямился и увидел. Над резину катилась серо-багровая живая волна. То есть впечатление создавалось именно такое. Волна. Твари бежали над резину почти синхронно. Хотя были разные по размеру и по ваткам. Собаки Павлова, серые бегунцы, те новые, с пастями до затылка. С правого фланга ковылял даже рослый голодный солдат. Впрочем, — подумал Иван, — не так уж их и много. Но такое ощущение, что ими кто-то командует. Обычно эти твари друг друга на дух не переносят. Блин, как такое может быть?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 — задумчиво сказал Уберфюрер. Поставил пулемет на сошке, открыл затворную коробку, аккуратно вставил ленту, закрыл. «Всегда хотел побыть шварцем!» Он резко потянул на себя рукоятку, отпустил. «Лязганье, металлический удар. Готово!» «Кем?» — спросил Иван. «Был один такой великий герой».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 «Готовы?» — спросил Иван. Того, что происходит сзади, он видеть не мог. Но Убер с Сидоем справятся. Должны, по крайней мере. А если не справятся? Вот так и закончится наша экспедиция. И смерти Красина и Звездочета будут напрасными. «Черт, С-2! Мы еще побарахтаемся!»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 Справа серая пятиэтажка. Туда бегом, приказал он, пока твари не опомнились.